Она невольно стала прислушиваться. Вдруг мальчик дико вскрикнул, как это часто бывает в тревожном сне. Это случайное обстоятельство навело ее на счастливую мысль. Она мигом вскочила с постели и с лихорадочной поспешностью беззвучно принялась за дело. Она потихоньку зажгла свечу, бормоча про себя. И как это я раньше не догадалась, как не подумала об этом, С того самого дня, как ему опалило порохом лицо, он был тогда еще крошкой. Он каждый раз при испуге или спросонье, если его неожиданно разбудить, делает, как в тот день одно и то же движение — закрывает себе глаза рукой, но не так, как все ладонью внутрь, а как-то вывернувши ее наружу. Я это видела сотни раз, и у него этот жест всегда один и тот же. «Да, да, теперь, наконец, я могу убедиться!» Осторожно прикрыв свечу рукой, она подкралась к спящему принцу и, затаив дыхание, нагнулась над ним. Вся дрожа от волнения, она сразу отняла руку так, что свет упал ему прямо в глаза и громко постучала пальцами о пол у самого его уха. Мальчик широко открыл глаза, испуганно осмотрелся, но не сделал характерного движения рукой. Бедная мистерис Сканти страшно растерялась, но подавила свое волнение и постаралась успокоить разбуженного мальчугана. Когда он уснул, она потихоньку пробралась к себе на постель и горестно задумалась над печальным результатом своего опыта. Она старалась убедить себя, что сумасшествие заставило Тома забыть привычный жест, но она сама этому не верила». Пусть он безумный, думала она, но ведь руки-то у него здоровые, не могли же они в такой маленький срок отвыкнуть от такой старой привычки. Боже мой, боже мой, что за несчастный сегодня день! И несмотря на это, надежда в душе бедной женщины держалась теперь так же упорно, как упорно одолевали ее недавно сомнения. Она не решалась принять приговор за окончательный, Разве у нее были неоспоримые доказательства? Разве ее опыт не мог быть простой случайностью? Она разбудила мальчика во второй и в третий раз, но получила те же результаты. Наконец, совершенно измученная, она дотащилась до своей постели. Забываясь тяжелым сном, она прошептала. «А все-таки я его не покину. Я не могу». Не могу его покинуть. Это должен быть мой сын. Как только мистерис Сканти прекратила свои опыты и перестала будить бедного принца, он стал забываться. Ноющая боль во всем теле понемногу утихла, и он уснул спокойным, освежающим сном. Время бежало. Прошло часов пять. Мало-помалу мальчик стал выходить из своего оцепенения И, наконец, пробормотал сквозь сон. «Сэр Вильям!» Потом опять, уже громче. «Сэр Вильям Герберт, подите сюда. Послушайте, какой мне приснился страшный сон. Сэр Вильям, где же вы? Представьте, мне снилось, что я нищий и... Эй, кто тут есть? Стража! Сэр Вильям, где же вы? Где дежурный лакей?» Куда он запропастился? Нет, а ты им даром не сойдет. Что с тобой? Прошептал кто-то над самым ухом. Кого ты зовешь? Сэра Вильяма Герберта. А ты кто такая? Я? Сестра твоя, Нанни. Кем же мне еще быть? Ах, Том, ведь я и забыла. Ты сумасшедший, бедняжка. «Лучше бы мне никогда не просыпаться, чтобы не вспоминать об этом. Смотри же, милый, пожалуйста, не болтай пустяков, а то он всех нас до смерти заколотит». Принц в испуге вскочил на ноги, но острая боль от вчерашних побоев, он чувствовал ее всем телом, заставила его с громким стоном упасть на солому. «Боже мой, так это не сон!» — воскликнул он горестно. В тот же миг... Ужас и отчаяние воскресли в нем с новой силой, и он разом понял, что он уже не прежний избалованный, обожаемый принц, на которого с любовью устремлялись взоры целого народа, а презренный бедняк, нищий оборвыш, пленник в этой клетке диких зверей, в этом притоне воров и бродяг. Пока принц горевал таким образом, до слуха его долетел громкий шум, и крики, раздававшиеся где-то неподалеку. Минуту спустя послышался стук в дверь. Джон Канти перестал храпеть и спросил. — Кто там? Что надо? — Знаешь ли, кого ты вчера угостил своей дубинкой? — крикнул голос снаружи. — Не знаю, да и знать не хочу. — Напрасно, брат. Если бы ты знал, так запел бы другое. Ну да что уж там! Спасай свою голову, беги, пока не поздно. Этот человек отдает Богу душу. Это отец андрю Господи, спаси и помилуй! – воскликнул Канти. В один миг он был на ногах и поднял всю семью. Живо, спасайся, кто может! – скомандовал он хриплым голосом. А не хотите, околивайтесь здесь одни. Не прошло и пяти минут как вся семья была на улице, спасаясь бегством. Джон Канти крепко держал за руку принца и тащил его за собой, грозным шепотом отдавая ему приказания: «Смотри у меня, дуралей, держать язык за зубами! Не проболтайся, как наша фамилия! Я придумаю себе другую кличку, чтобы сбить со следа этих негодяев! Смотри же хорошенько, зурби себе это на носу!» И, обернувшись к остальным членам семьи, он добавил... «Если случится, что мы разбредемся, сборный пункт будет на лондонском мосту. Ожидать друг друга у последней суконной лавки и уж оттуда всем двигаться в Соутворк». В эту минуту вся компания, вынырнув из полного мрака, неожиданно очутилась среди яркого освещения и несметной толпы, теснившейся на берегу реки с песнями, пляской и криками. Вдоль Темзы, насколько можно было видеть простым глазом, тянулся бесконечный ряд ярких потешных огней. Лондонские и Соутворгские мосты были иллюминированы. Река пылала от горящих ракет. Ослепительные фейерверки то и дело прорезывали небо яркими молниями и падали вниз целым дождем сверкающих искр, превращая ночь в день. На каждом шагу... Попадались кучки подгулявшего народа. Казалось, весь Лондон повысыпал из домов. Джон Канти свирепо выругался и скомандовал отступление. Но было поздно. Живое море уже оттерло его от семьи, безнадежно сгинувший в этом водовороте. Тогда он еще крепче ухватил за руку принца, сердце которого забилось было безумной надеждой на освобождение, и опять потащил его за собой. Пробиваясь сквозь густую толпу и усердно работая локтями, Джон Канти нечаянно толкнул какого-то подгулявшего здоровенного водовоза. В ту же минуту дюжая рука крепко вцепилась ему в плечо. «Нет, братец, дудки, не отвертишься. Куда это тебя несет, черт побери, когда весь честной народ должен радоваться и веселиться?» «Не твое дело», — отрезал Канти. «Пусти меня! Дай пройти, слышишь?» «А коли на то пошло, так не уйдешь же ты от меня, пока не выпьешь за принца «Так-то, братец!» — сказал подгулявший водовоз, решительно загораживая ему дорогу. «Нечего с тобой делать! Давай чарку, да пошевеливайся, что ли!» Тем временем их окружила толпа зевак. «Чарку! Подайте чарку!» — кричал расходившийся гуляка. «Пусть выпьет мировую!» «Пусть осушит все до дна, коли не хочет отправиться на съедение к рыбам!» Принесли огромную полную до краев чарку. Водовоз, ухватив ее одной рукой за ручку, другой рукой встряхнул закончек кончик воображаемую салфетку и по старинному обычаю поднес чарку Джону Канти. А тот, по заведенному старе порядку, должен был одной рукой принять от него чарку, а другую — снять с нее крышку». Принц на один миг почувствовал себя на свободе. Не теряя времени, он юркнул в толпу и исчез. Еще минута, и его было так же трудно сыскать в этом волнующемся море людей, как шестипенсовик, брошенный в бушующий океан. Как только мальчик ясно понял совершившийся факт, он забыл думать о Джонни Канте и занялся своими собственными делами. Скоро для него уяснился и другой удивительный факт, а именно, что в городе вместо него чествуют какого-то самозваного принца Валийского. Из этого он немедленно вывел заключение, что нищий оборвыш Томканти умышленно воспользовался счастливой случайностью и сделался самозванцем. Теперь принц знал, что ему делать, только бы найти дорогу в ратушу и заставить признать себя — А там он уже улечит обманщика. Он находил, однако, что прежде чем казнить Тома, то есть повесить и четвертовать, как это полагается по закону за государственную измену, следовало дать ему время покаяться и приготовиться к смерти.